Однако было ясно, что надолго людей уже не хватит. Не та дорога, чтобы трусцой по ней нестись. Да и бежать от страша раджафа некуда. Все равно рано или поздно догонит. По реке сплавляясь шанс уйти от него был пешему ни единого. Нужно решаться на схватку. И делать это сейчас, пока никто себе ноги не сломал или еще чего не повредил. Вот только местность для этого крайне неудачная: валуны, каменная крошка, земля встречается лишь на небольших прогалинках между скальными выступами. Как из чего лес вокруг растет, уму непостижимо. Проклятие любовот свалился снова, схватился за ногу, лицо его скривилось от боли. Проклятие на моей голове, «Да не могу больше, не хочу. Уходите. Как у тебя язык-то поворачивается? Опять присел рядом Олег, пощупал ногу. Кость цела. Стало быть, страшным, ничего не случилось. Идем!» Не пойду, колдун. Покачал головой купец. К чему мучения, коли конец един? Часом раньше, часом позже. Да ты за меня не бойся, дружище, все там будем. На Калиновом мосту ныне же встретимся. А хочешь, я тебя и там обожду. Не, это любовод. У реки Смородины ты меня дождешься не скоро. Выправляясь, вздохнул Ведун, огляделся. Александр, валун за соснами видишь, который Ну, бурый, мухом обросший, сажени четыре в высоту. Так то же не валун, то скала будет. Да хоть обелиск, какая разница? Давай, помоги друга моего поднять, до да камню подвести. Буду-то, веревку не потерял. Урсула, а ты? Нет, господин, провела девушка рукой себе по поясу. Отлично, тогда вперед. Давай, друже, на плечо мне попрись. О, какой же ты упрямый колдун, поморщился новгородец. Не нужно мне плеча, сам дойду, коли недалеко. Ну хоть там ты мне покоя дашь? Дам, дам. Середин отпустил купца и пошел вперед. — Догоняй, все там отдохнем. Буду-то, веревку разматывай. Взятый холопом конец имел в длину сожени шесть, может чуть меньше. Олег привязал к нему веревку, снятую с девушки, и удлинил примерно до десяти. Небрежно приладил, поднятый из-под ног камень швырнул вверх. Первая же попытка принесла удачу. Снаряд перелетел через валун, звонко цокнув обо что-то с той стороны. Отлично, держи. Отдал Олег конец верёвки холопу. Сам обогнул гранитный монолит, Без труда выпутал камень, отбросил в сторону, потом натянул веревку. Послышался шорох, стук, испуганный женский визг. Дедон, ругнувшись, скинулся обратно. Что случилось? Урсулов указала себе под ноги. Там валялся почерневший от непогоды, въевшийся в кость грязи человеческий череп. Он упал сверху, господин, Сверху. Но Олег поднял голову, погладил гранитный отвес. Многозначительное начало. Ладно, может еще что интересно там найдется. Сандр, давай тогда ты первым наверх забирайся. Посмотришь, остальным подняться поможешь. Дружа, как твоя нога? Подняться сможешь? Э, на мать что в борю лазила уж тут? Обиделся купец. Тогда мы с Будутой с той стороны конец придержим, а то вы каждый, как мы двое весите. Потом Урсула, понятно, кивнул Кормчий, поворачивая пояс так, чтобы меч болтался по и взялся за веревку. Середин с холопом обогнули валун, натянули конец с другой стороны. Вскоре он задергался, Так т рыв поднимающегося Коршунова. Небольшая передышка, и веревка задергалась снова, потом еще раз. «Урсула, ты наверху?" "Да, господин." "Давай теперь ты." Послал, Будуту ведун. Тот кивнул, убежал за камень. Веревка натянулась, задергалась, ослабла. "Залез, Сандр, теперь ты держи." Олег рванул конец, убеждаясь, что он не проскользнет под нагрузкой. Потом подпрыгнул, упершись ногами в стену. Перебирать руками не пришлось. Веревка сама устремилась наверх, и через несколько секунд он ступил на почти плоскую вершину валуна. Кормчий, полностью вытянув веревку, привычными движениями смотал конец в бухту бросил на камень и посторонился. Ты их искал, колдун. Посередине площадки, раскинувшись, словно загорая, лежали два человеческих костяка. Лежали, похоже, очень давно. Никаких следов одежды не осталось. Чахлая травка, влезающая из зеленого влажного мха, проросла между ребрами. да и мох успел высоко подняться на кости почти полностью скрыв ноги и руки. Вот тебе и дикие места, пробормотал Олег. Его внимание привлекла черная палочка, длиной в ладонь, впившаяся изнутри в ребро одного из скелетов. Двинув осторожно просунул руку снизу, через бывшую грудину, потянул палочку к себе. Костяк легонько зашелестел словно сползающая со стола бумага и рассыпался, оставив в ладони середина холодную стрелку, остро заточенную с одной стороны и имеющую небольшую прорезь с другой. Что это? придвинулся купец. Обсидиан, зачесал в затылке ведун. Ну-ка, давайте еще пошарим. Разворошив мох Они нашли еще три такие же стрелки под другим скелетом, а также множество черных стеклянных осколков. Один из них сохранил в своей прорези полузгнившую деревянную пластинку. "Оперение", ошеломленно пробормотал Олег, приложив осколок к камельку уцелевшей стрелы. "А кто же им стрелял?" не понял Александр. "Они же хрупкие, что глина?" для лука короткий самострели расцеплются при выстреле да. Самострели их тетивой само собой расколят, согласился Ведун. А вот коли с высоты большой сбросить, то разгонятся они хуже камней из прощи. Но камни или дерево, конечно, разобьются, а вот в тело человеческое войдут. Оно ведь ксандр мягкое, его и стеклом порезать нетрудно рассказывали купцы греческие вспомнил любовод в морях их острова есть на коих птицы живут с крыльями бронзовыми а перья и меди растут коли корабли близко к тем островам подплывает, перья свои птицы сии с высоты на моряков бросают а как всех побьют до смерти то спускаются и насыщаются мясом теплым». И голоса у птиц эти сладкие, что мёд, гивен усередин. Да пропечуг этих тоже слыхивал. Сиренами их кричат. Ну, правда, здешние стрелы не совсем медные, но идея явно отсюда в ладу приехала. Интересное, однако, открытие. Он поднял глаза к небу, прикрыв от солнца глаза ладонью, словно ожидал увидеть голубей с каменными крыльями и обсидиановыми пёрышками отмахнулся времени за полдень уже коли не ошибаюсь седьмой день сегодня идёт а вроде как шестой негромко усомнился кормчий тогда ещё поживём усмехнулся середин ну что бедолаги надеюсь путь ваш через калинов мост был простым и быстрым Никто вам пути не преграждал, за грехи прежней расплаты не требовал, так и вы на нас зла не держите. Мертвым мертвое, живым живое. Он вздохнул и осторожно подтолкнул скелеты к самому краю площадки. Александр перекрестился. Имени жаль не знаю, поминальной молитвы не прочитать. Когда вернешься с службы за упокоенную закажешь, утешил его Ведун. А вернёмся ли? Олег промолчал, вытянувшись на жестком камне. У него тоже изрядно болели истоптанные, многократно вывихнутые ноги. Чтобы там друзья торговые про его бродяжничество не сказывали, но скитался-то он не пешком. Верхом катался, да потому и от долгих пеших прогулок отвык. Дров для костра надо бы припасти. уселся рядом любовод, — «то без очага на отдыхе. Зачем лишне морока, пожал плечами ведун. Камень не так теплый, а готовить нам нечего. Сегодня я еще потерплю, а завтра придется кого-нибудь за грибами посылать. А по что за грибами с Будута. «Где тут? и тут грибов. Камни под ни кругом. За весь путь ни единого не встретил. Значит, на охоту отправишься, решил купец. Какая охота, боярин? затряс Олега за ногу холоп. У нас ни луков, ни коней ни рогатин нету. Никак идет кто? повернулась назад к трогу Урсула. Все мгновенно замолчали. В наступившей тишине стало слышно мерное поскрипывание. Да то ой, деревья от ветра хрустят, нервно хихикнул Будута. Словно в ответ застучали, перекатываясь камешки, что-то жалобно затрещало секундой позднее снова. Идет, только и смогла выдавить из себя девушка.